Глава с е м н а д ц а т а Признание. Я через силу втянула сквозь стиснутые зубы в воздух и вспомнила теории, которые мы строили в кафе до того, как Драколичу приспичило покатать старушку на столе. Обессиленный некромант, которому срочно потребовалось восстановить силы, прибыл в большие выселки, выманил свою добровольную жертву на кладбище, выкачал из нее энергию и убрал концы в воду. Звучало... как прилизанная статья в прессе, поэтому казалось чем-то крайне сомнительным. «Нет», — протянула я, тряся головой, как болванчик на прилавке в сувенирном. «Это я ее убил». «А я напоминаю, что свидетели долго не живут», — вклинился артефакт. Но вместо того, чтобы окончательно испугаться, я встала, сжала кулаки, вспомнила непогрешимую веру Эдварда, рычая, Кельвина, и разозлилась. — Да как такое может быть? — Тесса, да ты просто присмотрись к нему повнимательнее! — в к р а д ч и в о шептал артефакт. Тут же сразу видно, что его разум представляет собой часики с кукушкой, и, по ходу, стрелки уже сделали полный круг и приготовились к торжественному ку-ку. Данте остался сидеть возле журнального столика с моими кривыми набросками. Худой, сгорбленный, медленно погибающий. «У меня было шесть месяцев, чтобы подумать», — заговорил он, избегая моего требовательного взгляда. «Я неделями копался в старинных источниках, пытаясь понять, что со мной происходит. Мне удалось вычислить, что это старое проклятие, придуманное кем-то из наших предков, но так и оставшееся в стадии задумки. Я пытался бороться своими силами, но боль боль...» очень сильно притупляет сознание, притупляет все чувства, без исключений, в том числе милосердие и совесть Тесса. «План такой», — бодро отрапортовал Азра. «Пятишься назад, хватаешь торшер за ножку и обрушиваешь мои искренние извинения на голову этого чокнутого. Потом быстренько надеваешь меня». Вместе вяжем бессознательное тело веревками, которые сделаем из простыни, и мчим на всех порах сдавать полиции, спятившего убийцу. Кельвин что-то почувствовал. Продолжал исповедоваться некромант. Он одарен удивительным даром знать, что где-то с кем-то что-то происходит, и появляться как раз кстати. Не сунь он тогда свой любопытный нос в башню, я бы здесь не сидел. Брат отыскал в своих застенках артефактора, который согласился сделать сдерживающий распространение проклятия сплав, и на какое-то время у нас появилась подсрочка. — Пусть и не сразу, но мне тоже пришла идея дополнительного вливания. Кивком указав на мои расчеты, признался Данте Праймус — некромант, учитель, убийца. Я решил попробовать и начал делать заметки. Лаура вызвалась ассистировать, а когда мы поняли, что есть результат, то девушка предложила свою кандидатуру в качестве источника. Мы сделали несколько пробных попыток по добровольной передаче силы, но потом родители Лауры начали что-то подозревать и отправили ее сюда, в большие выселки. «Тесса, сейчас не время играть в морская фигура на месте замри!» — злился Азра. «Хватай уже что-то потяжелее и бей этого гада по темечку!» Но я не могла. Вот просто не могла, и все. Я прибыл в большие выселки ночью, пришел на кладбище и стал ждать Лауру. Если бы Уинслоу предупредил, что нашел еще одного артефактора, готового помочь. Если бы я знал, что есть другой вариант. Если бы только... Данте резко саданул кулаком по столику и пришел в тихое бешенство. Я... Убил ее. «Все! Все! У нас есть признание! Бьем и бежим!» «Нет!» — решительно заявила я. «Что еще за нетки, Тесса? Еще немного, и я сделаю вывод, что у тебя на почве стресса начал подтекать чердак!» «Нет!» — уверенно повторила. «Я верю фактам, а они говорят вашу пользу!» «Мать моя заготовка! Да за что мне все это?» Эдвард нашел в библиотеке том по некромантии, который кто-то очень-очень тщательно штудировал. Независимая экспертиза доказала, что почерк не совпадает с образцами вашей правой и левой руки. Это раз. Я не выдержала бездействия и заметалась по крошечному пятачку между креслом и диваном. Рычай узнал от медбрата, помогавшего в доме престарелых, что в ночь убийства Лауры тот дежурил у постели высокородного мерзавца, которому накостылял некромант с палкой. Кельвин наведался к больному и допросил. Тот подтвердил, что во время смерти нашей прекрасной ассистентки с большим и очень добрым сердцем вы преподали подвыпившим парням урок вежливости, а значит, не могли ковырять внутренности разложенного на земле тела. Вот вам и два. Торшер, который так сильно рекламировал Азра в качестве дубинки первобытного человека, не выдержал моих метаний туда-сюда и попытался свалиться на пол, а уже после дезертировать под кровать. И потом ритуалов-то было несколько, вспомнила я, перехватывая з л о ч а с т н у ю лампу у самого пола. Первый — это забор и перекачка жизненных сил. к е л в и н сказал, что донор на таких штуках погибает только у непрофессиональных новичков, к к о е м мастера и главу отделения некромантии очень сложно отнести. Между прочим, это три, поэтому я осмелюсь предположить, что Лаура все еще была жива, когда вы закончили обмен. Она ведь была жива, да? Данте, наблюдающий за моим сражением с Таршером, хмуро кивнул. А я, наконец, вернула эту штуку на место и с победным видом повернулась. Вот и объясните мне, зачем убивать девочку и прятать концы в воду, проводя ритуал немоты, если для эффективности и запуска самоизлечения требуется три-четыре обмена силой? Молчите, Данте, я и сама понимаю, что незачем. И это, на минуточку, уже четвертый аргумент в вашу защиту. Отсутствие, как там его, этого... ну, которого того самого мотива преступления, во!» Данте с трудом поднялся на ноги, опустил здоровую руку на мое плечо и мягко сжал, словно пытался перекрыть фонтан красноречивых доводов, полившихся из собеседницы. «Тесса, а есть ли разница, если я чувствую себя виновным?» «И я поняла, что все...» Зря я распиналась и давала бесплатный мастер-класс красноречия. Зря играла в наблюдательного детектива. Зря вообще затеяла этот разговор. Данте сдался. Он поставил точку, такую очень жирную кляксу на эпитафии своего надгробного памятника. — В таких случаях, брат, лично я советую искать того морального урода, который тебя подставил. Прогремел голос с е в е р а Утром я на носочках спустилась вниз, шмыгнула через черный ход и помчалась через заросшую лужайку, так словно за спиной стоял не домик некромантов, а логово дракона. Очень-очень злого, голодного дракона. Трех драконов. Трех очень злых драконов, двух дракончиков поменьше и одного проглота по имени Спайк. И даже не знаю, кто из них хуже. Осторожно, так, чтобы ни скрипа, ни звука отворила калитку, вышла на улицу и огляделась, выбирая направление для спринтерского забега. «Так, вот где-то там мы с мирой распрощались. Или нет? Точно, вон столб, о который Драколич решил поточить когти». А вот там, подальше, дом с красной крышей, где мы перепугали какую-то милую женщину, выгуливающую карапузов, точнее, трех сорванцов, без инстинкта самосохранения, ломанувшихся погладить дракона. Погладить дракона! Проще сразу сунуть руку в блендер. Определившись направлением движения, я похлопала рукой по карману, проверяя, не оставила ли наличность в комнате, и... Доброе утро! И не успела! и шага ступить. Оглянулась, встретилась с серыми глазами некроманта, смирилась с неизбежным и поспешила оправдаться. Это не побег. Север, еще не бритый, но зато очень бодрый, медленно приподнял бровь. Знаю, со стороны это выглядит не слишком правдоподобно, но я шла в булочную. И это было чистейшей правдой, между прочим. После вчерашнего разговора по душам в комнате Данте я проснулась от мысли, что хочу, нет, просто обязана порадовать некромантов и себя, любимую, свежей выпечкой. Память моментально припомнила мельком замеченный магазинчик по пути сюда, желудок взвыл от предвкушения, а ноги сами собой понесли меня умываться. Инстинкт же посоветовал не будить некромантов, так как компания в таком важном и ответственном деле мне ни к чему пророческий дар, а может, пессимизм, я их частенько путаю, подсказал, что Эдварду потребуется около часа подозрительного созерцания витрин, прежде чем он ткнет в приглянувшуюся пышку пальцем и пройдет на кассу. р ы ч е й сразу начнет пробовать, и до дома мы донесем пакет с остатками самых вертких и мятых пончиков, которым посчастливилось уклониться от загребущих ручищ великана. Кельвин, с первого же взгляда на мою смущенную мордашку, поймет, что вчера была тайная вечеринка, на которую его не соизволили разбудить, и обычный поход за булочками превратится в допрос с пристрастием и моральные пытки. «Данте... Данте просто жалко было будить. Спайка откровенно страшна». Севера я тоже не планировала брать в этот крестовый поход за продовольствием к завтраку, просто потому что хотела сделать ответный жест благодарности за вчерашнее. А вчера суровый н е к р о м а н д повел себя подкупающе решительно. Вручил мне коробку, полную его извинений. Оказывается, я оставила ту на кухне. Не дав опомниться, легко, точно я пушинка, подхватил на руки, отнес на диван... уложил, деловито расправил подол платья, заботливо укрыл пледом, постоял, посмотрел, подумал. В итоге отобрал черную коробку, открыл и вернул обратно со словами «Ешь, клубнику помыл». После чего он вернулся к Данте, в уголках губ которого я впервые за этот тяжелый разговор заметила нечто похожее на улыбку. не слушая упрямых заверений, что все, мол, в порядке и вообще не надо вмешиваться в его личное дело, усадил Данте в кресло, как и меня накрыл пледом. Сгреб мои чертежи на журнале, бегло изучил, хмыкнул, вычеркнул что-то, приписал от себя пару строк, передал брату для изучения и пошел за выпивкой. «Значит так. Мне вручили бокал с лимонадом, Данте — пузатый бокал с янтарной жидкостью». «Мы поступим следующим образом». И дальше мы просто слушали. Слушали, кивали, и только Азра отпустил какой-то язвительный комментарий. Под конец речи сурового некроманта я поспешила заесть восхищение от решительных действий севера клубникой и запить всякие пошлые мыслишки парадом из откровенных сцен, промаршировавшие в сознании. Около часа мы обсуждали детали задуманного. Еще час братья сидели над заклинанием м к и периодически тормошили мою сонную тушку техническими вопросами. Через еще минут двадцать я поставила полупустую коробку на пол, свернулась на диване и вырубилась. В полусне мне чудилось, что чьи-то сильные руки поднимают меня с дивана, прижимают груди с гулко бьющимся сердцем и несут куда-то. Так же смутно кто-то просил меня поднять руки, бережно снимал платье, и как-то поспешно натягивал огромных размеров футболку, ставшую на эту ночь нянюшкой для худшего из худших артефакторов Поляриса. Еще долго мне мерещились ладони, заключившие тело в собственных объятиях, тепло чужого тела, с о г р е в а в ш а я спину, и отголосок дыхания, нежно щекочущего шею. Это ощущение было настолько сильным, что я даже проснулась от чувства пустоты и холода, Поспешно перекатилась на другую сторону кровати и обняла вторую подушку. Обняла, уткнулась носом, вдохнула смутно знакомый запах, и уже после была мобилизована идеей булочек на завтрак. «Значит, булочки!» — улыбнулся некромант, согретый лучами восходящего солнца, и поднял на уровень моих глаз бумажный пакет. Пакет был огромен, источал умопомрачительные ароматы и молил о скорейшей разгрузке, пока под тяжестью провизии не прорвалось бумажное дно. «Пошли варить кофе», — предложил Север, протягивая руку. «Почему никто не сказал, какое это счастье начинать свое утро с короткой прогулки за руку с офигенным мужчиной, уже предвкушая чашку кофе, свежую выпечку и его улыбку?» И тут, в доме, что-то взорвалось. Звякнуло разбитыми стеклами окно, вспыхнул и самопотушился небольшой пожар. «Мастер!» — заголосил Эдвард. Вопль тотчас оборвался смачной оплеухой и уже куда тише, но увереннее, забасил рычай. й т е с а Спасай!» Дверь с шумом распахнулась, явив улепетывающего Драколича. Ящер тащил в пасте сковороду с еще скворчащей в разогретом масле яичницей с маленькими румяными кусочками сосисок и красными островками помидорок. Спайк ласково да и в то же время крайне угрожающе позвал север. Мертвый дракон уловил зловещий блеск в серых глазах некроманта, понял, что в шаге от повторной кончины вздохнул и с понурым видом потащил сковороду обратно.